на котором лукерия к ночи постелала мне простыню и клала подушку, а прочие мебели лишь два предмета — простейший тесовый стол и дырявый плетеный стул.